сосед В больших важных домах с дорогими квартирами вы можете 10 лет прожить, не зная, кто живет по соседству с вами. Иногда оказывается, что на одной лестнице, на той же площадке, живет старый ваш, давно вами потерянный из вида приятель, а вы узнаете об этом только случайно, из третьих рук. Совсем не так обстоят дела в дешевых домах, на грязненьких лестницах, без лифта и прочих фокусов. Там живут по-соседски. Бегают друг к другу за перцем, за солью, за спичками, наскоро делятся семейными новостями и политическими ужасами. Квартирка по соседству с Узбековыми пустовала недолго. На третий день уже распахнулись ее двери настиж, впустили четыре матраца, стол, буфет, кухонный шкафчик, три стула, два кресла и всякое мягкое барахло. Потом боком, сопровождаемый воплями, молящими об осторожности, въехал зеркальный шкаф. На этом дело закончилось. Новые жильцы. Водворились на место. На следующий день Катя Узбекова, возвращаясь с базара, встретила на своей площадке выходящих из дверей новых соседей. Озабоченную, еще молодую женщину общематеринского образца, с ней две девчонки лет по восьми и маленький толстый мальчик. Женщина поздоровалась, спросила, где что надо покупать. Девочки, востроносые и востроглазые, рассматривали Катю разине рот, удивленные ее видом и акцентом. Толстый мальчик оказался человеком осторожным. Он спрятался за юбку матери и выглядывал оттуда то с одной, то с другой стороны, по очереди, то одним, то другим глазком. Так завязалась соседская жизнь. Занимали друг у друга соль, перец и спички, рассказывали политические новости. Соседские девчонки бегали в школу. Толстый мальчик ходил с матерью утром на базар. Днем либо стучал, чем не попало, либо ревел во весь голос. Очевидно, жилось ему скучно. Как-то, встретив его на лестнице, Катя сказала, «Пойдём ко мне, хочешь?» Мальчик подумал и спросил, «Зачем?» «Я буду борщ варить». «Что?» «Борщ». «А я?» «А ты будешь смотреть, хочешь?» «Хочу». Ему было немножко стыдно, что так быстро согласился. Продешевил себя. «Ну да раз уж дело сделано, назад не разделаешь. Пошел! На кухне он влез на табуретку, выпучил глаза и в блаженном удивлении смотрел, как Катя резала картофель и свеклу. От усердия за нее надул губы и сопел носом. «Сколько тебе лет?» — спросила Катя. «Четырнадцать», — отвечал он и посмотрел из-под какое это произведет на нее впечатление. «Должно быть четыре», — решила Катя. Он вздохнул и прошептал. «Четыре». Приготовление борща оказалось таким интересным, что даже было жаль, когда Катя сложила все нарезанное в кастрюлю и поставила на плиту. Это можно будет есть? спросил он. Можно. От того, что вы русские. Квартира Катина была невелика, две комнатушки до да кухня, но толстый мальчик осматривал все, точно попал невесть, в какие палаты или, по крайней мере, в музей. Особенно поразила его лампатка в углу перед иконой. Поразила до испуга. Долго смотрел, хотел что-то спросить и не решился. Когда мать постучала в дверь и позвала его домой, он ушел совершенно подавленный и ошеломленный нахлынувшими на него впечатлениями. Икона, клетка для канарейки которую скоро купят, корзинка, в которой прежде жил кот, он теперь ушел в больницу, круглая кофейная мельница, борщ со свеклой и бинокль. Все это надо было обмыслить, обдумать, понять и оценить. Он ушел подавленный и даже забыл попрощаться. И когда мать строго ему об этом напомнила, он не остановился, а наоборот прибавил ходу. Когда борщ был готов, Катя налила в мисочку и пошла угостить соседа. «Пополь!» — позвала мать. Толстый мальчик вышел и взглянул на Катю смущенно и радостно. Выводы, сделанные из сложных первых впечатлений, были хорошие. Вечером соседка вернула мисочку и рассказывала, что Поль от борща совсем потерял голову, что он даже не знал, что на свете бывают такие вещи. Сосед Поль оценил русский суп. С этого началась дружба. Катя брала соседа с собой за покупками. Если условлено было идти после обеда, сосед с восьми часов утра уже стоял под дверью, на лестнице, в пальто и в шапочке. Очень боялся, что уйдут без него. В Катин дом входил всегда с широко раскрытыми глазами, заранее готовыми удивиться на какое-нибудь радостное чудо. Лерюс были удивительные существа. Ели самые странные вещи. Даже хлеб у них был не такой, как у всех, а черный. И разговаривали Лерюс не так, как все, а кричали громко и звонко, точно прикликались где-нибудь в деревне через забор. И все время приходили к Лерюсам гости и съедали все, что только у Лерюсов было в буфете и в кухонном шкафчике, а лирюсы только радовались и от радости даже пели. Вся жизнь лирюсов была очень странная и очень интересная. Кроме всего прочего, они все время ели, и если к ним кто-нибудь приходил, и тот тоже принимался есть. Как только кто-нибудь появлялся в передней, оба лирюса начинали кричать друг другу «Скорее чаю!» Гость ничуть не удивлялся и был очень доволен. Эту фразу «Скорее чаю!» сосед поль выучил прежде всего даже прежде чем хорошо и нетшево дожидаясь кати на лестнице он кричал в дверь скоро тшаю что собственно говоря это значит он не спрашивал он кажется считал эти слова чем то вроде боевого клича удивляло его кажется больше всего то что катя работая поет француженки работают серьезно старухи ворчат молодые кряхтят никто не поет из катиных песен больше всего понравилось ему Пойдем, Дуня, в лесок, в лесок, Сорвём, Дуня, лопушок, лопушок, сошьем Дуня, фартушок, фартушок». Мотив трудный, переливчатый, Слова такие, что их и русскому слуху не сразу ухватить. Ужасно эта песенка соседу Полю понравилась. Сидел он толстый, красный, на столе с пряником в руке И старательно выводил «Фартушок, фартушок». Перед Рождеством повела его Катя смотреть игрушки в магазинах. Было холодно. Соседа нарядили в сестрину кофту и сверху, зашпили в концы, навертели байковый платок. Сосед еле двигался, а когда его посадили, руки и ноги у него торчали прямо, не сгибаясь, как у деревянной куклы. В автобусе две дамы громко разговаривали по-русски. Ухо соседа уловило знакомые звуки. Это русский автобус? спросил он у Кати. В окнах магазинов любовались Пэрнуэлями и маленькими яслями с младенцем Христом. У маленького Иисуса два отца! спросил сосед что за пустяки сказала катя отец всегда один а у него два упрямо сказал сосед святой иосиф и пернуэль потом вздохнул и прибавил вы русские, вы этого не понимаете спросил почему русский пернуэль приходит на две недели позже катя не знала что ему ответить чтобы он понял но он не стал долго ждать и сам объяснил конечно вашему пернуэлю нужно время чтобы прийти из москвы Полюбовавшись на витрины больших магазинов, отправились в кондитерскую. В кондитерской полным-полно нарядных детей. Сидят, только носы торчат над столом, но едят чинно, щек не замазывают, на скатерть не проливают. Сосед вдруг сконфузился. «Это ничего, если я тоже сяду?» — тихонько спросила он у Кати. Пирожное выбрал для себя попроще, без крема. «Я боюсь, что крем шлёпнется на пол, и они начнут надо мной смеяться». Сосед оказался самолюбивым. Для спасения своей чести пожертвовал кремом. Сильный характер. Перед кондитерской ходил по тротуару ряженный Дед Мороз с елочкой в руках. Дети кричали ему свои желания. Матери слушали, кивали головой. Но он-то тут совсем ни при чем. Пэр Ноэль все сам припомнит, кому чего хочется. Сосед не посмел прокричать свои желания. К тому же их было так много, что все равно не успеешь. Он вообще желал всего, что просили другие дети. Да кроме того, и всех тех диковинных штук, которые были у лерюсов Но, конечно, его очень мучило, что он не посмел попросить. И он был очень несчастен. Хорошо, что Катя догадалась в тот же вечер написать русскому Пэр Тот принесет все, что сможет с собой захватить. Настоящую железную дорогу, которую заказал сосед, пожалуй, не сможет. Но барабан притащить нетрудно. И чудесный флакон из-под бриллиантина, наверное, тоже прихватит. Словом, жизнь будет еще прекрасна. В сочельник вечером востроносые соседовой сестрички живо вычистили свои башмаки и поставили их у камина. Бедный Поль долго сопел над своими стоптанными и грязными башмачонками. Очистить их было трудно. Девчонки хихикали, что в такие башмаки можно положить только розгу. Сколько сосед не крепился, пришлось зареветь. Вся надежда оставалась на русского пернуэля который, говорят, и без башмаков приносит подарки. У лирюсов всегда всё чудесное. После праздников произошла катастрофа. Лирюссы уехали. Он, папа Лирюс, нашел место. Вот они и уехали. Сосед получил подарки. Корзинку из-под кота, флакон из-под бриллиантина, четыре восковых спички, чудную граненую пробку от разбитого графина и карманное зеркальце, которое может, по словам Кати, пригодиться, когда сосед женится. Для молодой жены. Сосед долго не понимал, что лирюсы уехали окончательно, и по утрам по-прежнему подходил к их двери и громко кричал «Скоро чаю! Но как-то дверь на его крик открылась, и сердитая пожилая дама спросила его на обыкновенном французском языке, зачем он кричит, и велела сейчас же идти домой. Тогда сосед понял, что все кончено, и присмирел. Он никогда ни с кем не говорил о лирюсах, об этих странных и чудесных существах, которые пели, когда у них не было денег, угощали, когда нечего было есть, и завели клетку для канарейки, которой не было. Он скоро забыл о них, как забываются детские сказки. Дольше всего держался и звенел в памяти мотив песенки про Дуню или сок: «Ду-ду-у», мурлыкал сосед, но слов уже не помнил.